Третье. Панов уложился в 5 дней. На исходе пятого дня Панов со скромным торжеством объявил: "Рой, я закончил наладку аппаратуры. Завтра приступлю к обследованию экипажа". У Роя так засела в голове уверенность в конечной неудаче всех научных исследований Шуры Панова, что он усомнился. Значит, завтра, значит, раздельно измерять силовые поля любви, дружбы, симпатии, ненависти, уважения, отвращения. Зависть, негодование, возмущение, обожание, преклонение и так далее. Рой, могу с точностью измерить любое психическое микрополе. В данном случае я ограничусь микрополями любви, уважения, дружбы, симпатии. Эти характеристики – главные психические составляющие коллективного поля экипажа, так сказать, психоэнергетическая основа соответствия с задачам экспедиции. Психоэнергетическая основа соответствия с задачами. Язык у тебя, Шура. Значит, завтра. Экипаж билера фронта явился в полном составе. Но Панов сказал, что за день может обследовать только одного, а остальных из помещения не гонит после бойца. Анджей Корсунский вызвался первым. Капитаны только гибнущие с суда оставляют последними, а во всех важных начинаниях их естественное место впереди. Он с нескрываемым азартом натягивал на себя шлем с датчиками психополей, закреплял потуже электродные зажимы на груди и горле. Рой посмотрел подготовку эксперимента и ушёл к себе. Вечером его посетил усталый Панов. Всё прошло блестяще, Рой. У Анже 120 любов в любви к Армини, 43 люба суммарного дружелюбия к остальным, 58 персональных любов к Кальфраду. Вот его несколько выделяется среди других. Что, что, что ты обнаружил? 120 любов, любов, то есть единиц психоэнергетического поля. Никогда не слыхал о такой единице. Мы ее сегодня сами придумали. Неплохое название, не правда ли? Люб – единица душевной симпатии. Можно, конечно, изобразить симпатии и в долях килограмма, и в динах, но специальное название лучше. По моей классификации простая симпатия до 30 любов, дружелюбие от 30 до 60, от 60 до 80 дружба высшей силы, до душевного слияния после 80 любовь. И вот по этой классификации Анджей любит свою Армину с силой 120 психоэнергетических единиц, так сказать, любит с полуторной силой. Имею в виду, что начальная форма любви всего 80 любая, верно? Да, очень сильное у него чувство. Рой, Анджей впал в настоящий восторг, когда прибор выдал энергозапись его любви. Армина тоже радовалась. Завтра на исследование идет она. Мы решили изучить каждую пару в отдельности, а после составить энергопаспорт их коллективной психосовместимости. Уверен, что она будет очень высокой, гораздо выше минимума, который требуется для экспедиции. Это прекрасная группа. Давай-давай, держи меня в курсе каждого обследования. Сообщения об экспериментах теперь поступали к Рою каждый вечер. Панов все больше радовался. О том, что страсть Армин и Канджио достигает 138 любов, а общая приязнь к друзьям укладывается в 54, Шура поведал с воодушевлением, но еще без ликования. Зато только этим словом можно было определить состояние, в какое его привело обследование Павла в Бстерхауза и Дианы Журес. Ровно 133 у Павла и столько же у Дианы, ты понимаешь, Рой. Идеальная супружеская пара. Павел и Диана всех древних влюблённых переплюнут по части психоэнергетического единения сердец. Классическое равенство любовных полей. В смысле обоюдной страсти, ты меня понимаешь? И столь же высокий уровень товарищества, почти 80 любов набрала их дружелюбье к остальным членам экипажа. Вот она абсолютная психосовместимость с коллективом. Пасторженные речи Панова поколебали роя. Он уже почти поверил, что эксперимент, так не нравившийся ему поначалу, в отличие от прежних экспериментов Панова, завершится удачей. Тем сильнее его поразило, что 230 любов у Альфреда по отношению к Елене И 104 у неё к нему Шура объявил без энтузиазма. Он казался скорее задаченным, чем торжествующим. "Кажется, ты сам не ожидал такого уровня любовного влечения", заметил Рой. Панов вяло кашнул головой. Он опять упирался глазами в пол. Так низко он опускал голову только при неудачах. "Конечно, каждому видно, что Альфред очень сильно влюблён в свою золотакудрую Елену", сказал он со вздохом. "Женщина такой красоты иных чувств у влюблённого не вызовет". И что она его любит меньше, тоже, естественно. С чего бы удивительной красавице безума влюбляться в хорошего, доброго, ну, в общем, довольно заурядного парня. Понимаю. Твоему доброму Альфردو не понравилось, что она любит его на сотню психоэнергетических единиц меньше, чем он её. Что ты, Рой, он от счастья не чует под собою ног. Ему сверх головы хватает, если она вообще его любит. Я благодарен Елене за любое проявление любви ко мне, так он признался. Ну, вешли Рой. Ничего пока не вижу. Не узнав эти показатели, Армина неожиданно обиделась. Павел с Дьяной отнеслись спокойно. Андрюй тоже безразлично, как любит Елена Альфреда, а тот Елену. Армина же возмутилась. Она прямо не выказывает своего негодования, но я угадываю её состояние. Какой, собственно, дело Армины до того, как влюблены друг в друга Альфред и Елена? Сам ломаю над этим голову за катка, собираясь разгадывать эту загадку. Если Армина не успокоится, ей нельзя стартовать с земли. Её состояние не для рейса в Звездолёте. Ужас просто. Какая там душевная совместимость, какое дружелюбие? Нет у неё сейчас ни того, ни другого. Или что, теперь поговори с Арминой, герой? Это единственное, что остаётся. Поговори. Мне, что это даст? Очень много, герой. Твоя известность, твоё прославленное умение раскрывать любые секреты к тебе относятся по иному, чем ко мне. Поговори, очень прошу. Она так тебя уважает. Ещё полминуты раздумывал. Ладно, пусть приходят. Не уверен, получится ли что, ну, побеседовать могу. Надо всё доводить до конца. Будешь присутствовать. Можешь по обыкновению молчать, если мы с ней заспорим. Буду молчать, пообещал обрадованный Панов. Молчать я умею, можешь не беспокоиться.